Глава 7. Я с интересом ждала, когда меня отпустит утренний драйв, и накатит истерика: Где я? Зачем я здесь? Отправьте меня домой. А дочери я вообще старалась не думать. Радовалась только тому, что котенка уже выросла. Даже закончила универ и живет отдельно. И парень у нее отличный. Не пропадет, но все равно не думать, не думать. «Нет, я точно раньше себя недооценивала. День на ногах в незнакомом мире, в котором когда-то давно прошел успешный геноцид людей. В компании двух симпатичных существ с шестью пальцами на лапах. Это я рассмотрела. В условиях, когда окружающий мир ко мне не просто неравнодушен, а прямо мечтает меня изловить. И, несмотря на это, я не катаюсь по грязной почве своем «хочу домой». За этот вечер мы успели много. Например, купить мне симпатичную простыню с дырками для рук. Как я ее назвала, плащ спугала. Купить в полном смысле слова. Мои карты и банкноты оказались не нужны. Зато 20 рублей разной мелочью, от 10 рублей с орлом до 50 копеек с Георгием на коне, оказались востребованы. Игги взял их, нырнул в какую-то дыру и через 5 минут принес эту маскировочную тряпку. Честно говоря, меня больше волновало, не подхвачу ли я с нее чесотку или чего похуже, не говоря уже о банальных вшах. Однако рассекать дальше по трущобам в голубых джинсах, светло-бежевой водолазке и пальто из ламы — не самое умное занятие для того, кто прячется. Так что тряпку я взяла, тщательно осмотрела, даже понюхала, и поняла, что ее недавно стирали. Правда, от въевшихся пятен избавиться никто не пытался — Скорее старались не протереть до дыр. Но в шее я не обнаружила и возрадовалась. Сей сомнительный балахон, представляющий собой нечто вроде одеяла с дыркой для головы, которому на живую нитку пришит капюшон, закрывал меня с головы до самых ботинок. Что станут делать с моими монетами, переплавят или будут на них колдовать, меня не интересовало. Хотя стоило бы подумать. Зато на другие вопросы я получила некоторые ответы. Поняла, почему им так понадобилась моя драгоценная персона. Итак, восставшие угнетенные народы победили людей. Хотя те были сильными магами. Эльфы сделали временные блокираторы магии. Побежденные мужчины куда-то делись, вместе с детьми и стариками. А молодые женщины достались победителям. И те стали их использовать. Ну, понятно как. И поначалу у победителей все шло прекрасно. Они разделили захваченные земли, установили равновесие в городе, даже создали так называемый «Совет Пяти». О людях стали забывать, тем более, что оставшиеся в гаремах красотки старели и выходили в тираж, а потом и вовсе почти все умерли. И последнее проклятие человеческих магов тоже стало легендой. То ли произнесли они его, то ли не успели — А может, оно просто оказалось слишком слабым. Так или иначе, сменилось два поколения после победы. И тут магические расы поджидал большой и глобальный трендец. Резкий, как диарея. Все те наследники кланов, что гордились своей чистой кровью, вдруг обнаружили, что уже их дети значительно слабее. А внуки вообще превращаются в короткоживущих, обезмагиченных существ. Правда, были девочки-метиски, до поры до времени жившие в клане на правах приживалок и нечистокровных дармоедок. Они и сами были колдуньи и рожали вполне милых и жизнеспособных деток. Только магические способности уже у этих детей были, как бы помягче сказать, «Заварили кофе в турке, выпили, а гущу заварили еще раз. Как вам такой кофеёк?» Вот это был Бенц, как говорится. Срочно созвали совет, лучшие умы принялись искать средства от напасти, ну и причину заодно. И нашли. После чего победители дружно впали в шок и не скоро выпали. Исчезнувшие люди успели качественно поднагадить своим обидчикам, прокляв их потомство. Я не очень поняла, как технически они это провернули, но сильно заподозрила здешних Homo sapiens magicus в генной инженерии потому что их проклятие, судя по всему, на гены и влияло. Если бы волшебные расы в своем сладострастии не нахватали наложниц из человеческих девчонок, тут бы и конец всех их магической цивилизации. Электричество бы сдохло на третьем поколении, и все вернулись бы в каменный век. Вот тут и стали цениться полукровки. Дети тех самых несчастных женщин. И еще пару поколений после вливания человеческой крови магия слабела медленно. А потом все снова рушилось и летело в бездну. Чего хотели погибшие в проклятом храме люди просто отомстить или таким странным образом уберечь от смерти своих женщин, теперь неизвестно. Но факт остается фактом. Чтобы оставаться магами, всем этим эльфам, оркам, вампирам, гоблинам и гномам Примерно раз в 200 лет нужно вливать в своих потомков чистую человеческую кровь, которой в этом мире, естественно, давно не осталось. И они приноровились тырить ее из других миров. Конкретно с моей родной земли. Великолепно. Я слушала истории из прошлого этого негостеприменного мира и брела по булыжной мостовой. При всех моих невеликих ориентировочных способностях Понимала, что наш путь крайне запутан. Бабуси и внук хотят выйти к своему племени, но напрямую не решаются. Ждут темноты. Мои ножки, умнички, почти не болели. Спасибо, что и головушка о себе не напоминала. Моё химическое, магическое земное зелье ограничено, да и часто применять нельзя, влияет на кровь. А я была готова портить кровь всем монстрам этого мира, но не себе любимой.